Мы нашли счастливые камни. Вуивер приземлялся на берегу моря. Все спрыгнули с его гостеприимной спины на галечный пляж и уставились на бабушку. «Что теперь делать?» — спросил охранник камневет. «На вопросы отвечать не могу. Плохо соображаю после полета на змея». «Ищите, друзья», — сказала бабушка. «Здесь под ногами полно счастливых камней. Они должны быть с дырочкой или сбоку, или посередине». Море тихо шелестело нежными волнами, остро пахло морской водой и водорослями. На берегу сидели белые чайки, поджав под себя одну ногу, и смотрели вдаль на горизонт. Занятие оказалось непростым. Прежде чем каждый из нас нашел свой счастливый камень, мы пересмотрели, перепинали ногами, подержали в руках и лапах сотни гладких, круглых и продолговатых камней. Даже в Уивру увлекся поисками, но мы его прогнали в сторону, подальше от основной группы потому что он втаптывал своими ножищами тонны галики во влажный песок. И вот, наконец, каждый из нас держал в руке дырявый камешек, и каждый хотел показать его Петре Петровне, чтобы она одобрила находку. «Внимание!» — закричала бабушка Петра. «Всех поздравляю, все молодцы! Каждый нашел свой счастливый камень, Эска. Это куриный бог!» Никто ничего не ответил бабушке. Все разглядывали свои камни. «Такие мы в детстве находили», — немного разочарованно сказал храник камневед «Наложишь в карманы штук 10 и домой, чтобы на веревочку повесить». «И я так делала в своем детстве», — призналась бабушка. «Камень надо было беречь. Он же волшебный. Почти у каждого народа есть своя легенда, как появляются куриные боги. Одни утверждают, что это сросшиеся переплетенные змеи. Другие уверены, что отверстия в камнях делают молнии а третий считают — дырочки в камнях — следы клюва волшебной птицы. Я закрыл глаза и представил по очереди переплетенных змей, удар молнии в одиноко лежащий камень и сильную птицу, которая долбит другой камень мощным клювом. И это было настоящее кино. Из записей Петра Петровны. Люди с глубокой древности верили в сверхъестественную силу камней с природными отверстиями. В Европе их называли змеиными яйцами, стаканами друидов и ведьмиными камнями. В Беларуси – глазом Перуна, а на Руси – глазом Бога. Люди развешивали камни по дому, защищая жилище и домашних животных от нечисти. Верили, что камни с дырочкой приносят удачу и отводят с глаз. Даже в начале XX века камни с дырочками в Костромской губернии подвешивали на шнуроку у входа в курятники, чтобы отводить лис, хорьков и кикимор. Те приходили по ночам давить и мучить кур. Возможно, поэтому необычная вещица и получила свое самое странное название — куриный бог. Природа тратит на изготовление куриных богов еще больше времени, чем человек прошлого, сверливший дырочки в камнях для ожерелей. Долгие годы вода постепенно вымывает более слабые вкрапления в основной породе, шлифует камень, придает ему вид божественного творения. Море тихо шуршало. Солнце поднялось так высоко, что на него можно было посмотреть, лишь задрав голову. «А сейчас дам совет, как сделать так, чтобы куриный бог исполнил ваши желание, объявила бабушка. «Как? Как?» — донеслось с разных сторон. «Как?» — прорычал Вуивер. Бабушка Петра взяла свой камень, поднесла его к правому глазу и посмотрела через каменную дырочку на солнце. «Делайте, как я, и загадывайте желания», — сказала довольная бабушка. Десять дырочек от десяти куриных богов уставились в небо.